Если же вода, вместо того, чтобы служить опорой, станет свободно растекаться под нищу, то мы можем и затонуть. Закон не шутка. Да и вообще жизнь шутками не балует. И такой незатейливый, неприхотливый юмор хоть как-то скрашивает тягостные тяжбы и тоскливые иски. Практика поверенного гуча большей частью сводилась к улаживанию супружеских неурядиц.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 Очень пригождались и детишки, особенно когда в нужные моменты по условному знаку слышалось жалостное и гнусава «Папочка, ты, вини поедешь домой со мной и с мамочкой?» И все становилось на свои места, в том числе расшатанные семейные устои. Беспристрастные критики признавали, что за восстановление супружеского мира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 И вот поверенный гуч сидел без дела в среднем отсеке своей порожней приемной. Маленье прихожая связывала или отделяла его комнату от коридора. В прихожей помещался арчибальд, который измал у посетителей визитные карточки или исторгал устные самоозначения, надобные хозяину. Он разберется, а клиент подождет. Вдруг в наружную дверь гулко постучали.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 Насчет имен, как видите, я вам прямо намекаю. А нашего дон Жоана зовут Генри К. Джессоп. Биллингсы жили в таком городишке Сьюзенвилле, отсюда не близко. Две недели назад джесеп из Сьюзенвилля уехал, а миссис Биллингс за ним прямо на другой день. В общем, она в этого джесепа влопалась в мертвую, ставлю доллар против вашего свода законов». Клиент поверенного гуча произнес это с таким смачным самодовольством, что даже видавшего виды законника слегка передернуло. Из его нагловатого посетителя так и лезла дешевое тщеславие волокиты, благодушное себелюбие неотразимого сердцееда. — А что ж, — продолжал посетитель, — раз миссис Биллингс дома никакого счастья не видела,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 И в знак своей щедрости клиент поверенного Гуча хватил кулаком по столу. «Поскольку дело обстоит так, как вы...» — начал поверенный... «К вам, дама, сэр!» — возгласил Арчибальд, всунувшись из прихожей. Ему велено было всегда тут же докладывать о любом клиенте, ибо промедление в делах к добру не ведет. Поверенный Гуч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 Может ли она рассчитывать, что ей это обойдется столь же недорого? — Сударыня, — сказал поверенный Гуч, — ваши последние две-три фразы потрясли меня своей трезвостью и ясностью. Нельзя ли нам оставить гипотезы, повести дело на чистоту и назвать имена? — Пусть так, — воскликнула дама с изумительной готовностью перестраиваясь на практический лад.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 Я вас вполне наслышан. Я хочу поговорить с вами об одном деле, не углубляясь в разъяснение своей в нем некоторой заинтересованности. То есть... — Вам угодно, — сказал поверенный Гуч, — изложить гипотетический случай. Можете и так выразиться. Я простой делец. Буду по мере сил краток. Сначала об одной гипотетической женщине. Положим, брак у нее сложился неудачно. Она во многих отношениях выше своего мужа. У нее красивая внешность, все так считают. Она увлекается, по ее выражению, литературой, поэзией, там, прозой и всякими такими штуками. Муж у нее простой человек. Его дело коммерция. В семейной жизни они счастливы не были, хотя он и прилагал все усилия. И вот недавно один человек, совсем им незнакомый,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 «А вам не кажется, что логическим выходом из данного положения был бы развод?» Осведомился поверенный Гуч, на взгляд которого разговор отклонился от дела. «Развод?» — вскричал клиент с дрожью, почти со слезами в голосе. «Нет, нет, только не это. Я читал, мистер Гуч, как вы неоднократно, с терпением, добротой и пониманием...»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 Но мое время, — заключил поверенный, как бы опомнившись и вытащив часы, — дорого. «Я это прекрасно понимаю, — заверил клиент, — и если вы возьметесь за это дело и убедите миссис Бивингс вернуться домой и прервать погоню за тем другим мужчиной, как только это случится, я выплачу вам тысячу долларов».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 Клиент номер один громко присвистнул. Он спустил ноги на пол. «Нет, так у нас не пойдет», — сказал он, поднимаясь. 500 долларов я отхватил, когда в Сьюзенвилле началась заваруха с недвижимостью. Я, конечно, на всё пойду, чтобы освободить даму, но это мне не по карману».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 ибо клиента номер три словно стальной пружиной выбросила из кресла вместе с подхваченным чемоданчиком. — Что за черт! — сипло выкрикнул он. — Что вы хотите сказать? Я думал, что обогнал ее миль на сорок! Он ринулся к открытому окну, глянул вниз и закинул ногу за подоконник. — Остановитесь! — в изумлении воскликнул поверенный Гудь. — Что с вами? —